и я увидела ее розовый пенал с картинками фей из мультиков. А еще у Изабеллы были туфли с разноцветными огоньками, красивые голубые глаза и влиятельные родители. У меня не было ничего из перечисленного, в том числе пенала. Ручка и вечно ломающийся карандаш терялись на дне старой тетиной сумки, которую я использовала вместо портфеля. С родителями, мне повезло еще меньше, чем с пеналом. Отца я не знала, а место гулящей мамы заняла двоюродная тетя. Одинокая пожилая женщина желала мне добра, но у нее не было ни средств, ни способностей к вынужденному материнству. Зато у тети были связи, сомнительные, но эффективные. Женатый любовник ее подруги определил меня в приличную школу и помог продержаться в ней до конца. Чудом, потому что без его протекции, да и с моими оценками, не видать бы мне ничего хорошего. Будешь тянуться вверх и добьешься успеха», наставляла тетя, очень гордясь тем, что смогла пристроить меня в хорошую школу. Она искренне верила, что я, закомплексованная голодранка, найду свое счастье среди благополучных и обеспеченных детей, таких, как Изабелла Ларина. У Изабеллы, Было все, о чем я мечтала. Или правильнее сказать, я училась мечтать, наблюдая за ее жизнью и слушая ее рассказы. В те годы я ниоткуда больше не могла почерпнуть таких знаний о красивой жизни, какими делилась моя соседка по парте. У нее было все – золотистый загар, каникулы в Италии, модная одежда и косметика, популярные вечеринки. Идеальная внешность и сказочная жизнь. Изабелла жила в красках, а я смотрела ее жизнь как кино. К тому же она была отличницей, а я еле окончила школу. В эпоху конформизма я не соответствовала стандартам и ожиданиям, не умела, не знала, не могла, не успевала. Я не вписывалась в обычные школьные рамки, и меня дразнили тупой оборвашкой. А Изабелла олицетворяла все идеальное и правильное. Будь она плохим человеком, я бы не взлюбила ее, но к искренности и доброте не придерешься. В те чистые ранние годы я не испытывала зависти, не знала ее горького, едкого привкуса. Я желала Изабелле добра и с восторгом следила за ее жизнью. Однажды обещала я себе, однажды. Я не могла выразить в словах, что именно произойдет со мной в это однажды, но оно. Обещала быть потрясающим и необъятным, невероятным. С пылкой детской уверенностью я ждала чуда. В те годы, с восторгом глядя на розовый пенал Изабеллы, я не подозревала, что однажды у нее появится то, что меня сломает. Задавит отчаянием, выпотрошит и отравит желчью горячей зависти. Никита Королев. Король. Он был предназначен для меня. Стоя в дверях, новенький ученик пробежался взглядом по классу и заметил меня, незаметную, несовершенную и неправильную. Учительница задавала ему вопросы о переезде, о прошлой школе, но он, казалось, не слышал ее, смотрел на меня, как зачарованный, и молчал. А я замерла, задержала дыхание. От волнения на лбу выступила испарина. Никита не был первым парнем, который на меня смотрел, но он был единственным, кого я заметила и кого замечала с тех пор. Тогда-то я и влюбилась, с первого взгляда, настолько значимого и пристального, что он изменил мою жизнь на долгие годы. А потом учительница сказала «Никита, сядь с Изабеллой Лариной, она поможет тебе освоиться». Сгорая от острой горячей ревности, я смотрела, как Изабелла убрала сумку со стула, освобождая место. Никита сел, и она открыла учебник на нужной странице и положила посередине парты. Переглянувшись, они улыбнулись друг другу. Внутри меня заворочился комок боли, тошнота поднялась к горлу. Хотелось вмешаться, отвлечь Никиту и напомнить обо мне, но в глубине души я знала что неизбежное не предотвратить. На месте Никиты я бы тоже выбрала Изабеллу. Вот так быстро и необратимо закончился наш несостоявшийся роман с королем. Он влюбился в Изабеллу и больше на меня не смотрел. Мое нутро вибрировало от отчаяния. Я страдала, на глазах у всех излучала душевную боль. Искренне... И наивно я даже не пыталась скрыть свою влюбленность, не прятала ее за показным равнодушием и притворством. Я сочилась чувствами, не боясь насмешек и сплетен, хотя и знала, что мои надежды не оправдаются. Никита идеален, а, как известно, все идеальное принадлежит Изабелле. Жаль, что я забыла об этом в тот момент, когда влюбилась в него с первого взгляда. Остро до одержимости, на которую способно шестнадцатилетнее сердце, до слепоты, застилающей разум и мысли. Я могла сдаться и перестать верить в хорошее, но не позволила себе эту слабость. Сжав зубы, я погналась за своим волшебным однажды. Учителя сказали, что каждый может стать кем угодно, достичь любых высот, воплотить в жизнь любую мечту.